Глава девятая. Ужин. Время шло, еда остыла, а Байлиху так и не появился. Яньцы продолжал время от времени смотреть в окно. Его смутило то, что на ужине помимо отца находился еще один странный человек. Мужчина с пучком на голове. Он был одет в зеленый плащ. Его глаза горели цветом меди, что придавало его образу нечто пугающее. Он не был их родственником или другом семьи. яньцы никогда прежде не видел этого человека. Он даже не поздоровался с отцом юноши, а лишь завороженно смотрел на дверь, словно боялся что-то упустить. яньцы сидел почти неподвижно. Он неосознанно сцепил руки в замок, и его пальцы нервно подрагивали. «Не стоит его ждать. Давайте ужинать», — сказал отец. «На улице жуткий ливень. Наверное, он испугался идти один», — предположил Яньцы, хотя в душе очень переживал. «Подождем еще немного», — неожиданно произнес гость. Его голос был грубым, и от этого Яньцы почувствовал себя еще более неуютно. «Мое гадание сегодня утром предсказало его появление». «Правда?» Удивился отец. «Ты уверен, что он придет?» «Да. Нам просто надо подождать еще немного». «Вот оно что!» Внезапно сообразил отец и восхищенно кивнул. У яньцы закрались некоторые подозрения. Его отец никогда не интересовался предсказаниями и магией. «Что этот незнакомец здесь делает?» Какое отношение он имеет к Байлиху? Зачем гадать на его появление? Действительно ли отец был готов принять друга своего сына? «Не волнуйтесь. Сегодня все должно случиться. Наберитесь терпения». «Что случится сегодня, отец?» — спросил яньцы. «Возникли небольшие проблемы». И я позвал своего знакомого помочь мне с ними разобраться». Казалось, отец говорил очень уклончиво. «Мне надо обсудить с ним. Серьезное дело. Как только твой друг придет, предложи ему миску супа из лотоса, который так старательно готовила твоя мать. Пусть он сначала попробует это блюдо. Что за проблемы?» Яньцы хотел разузнать больше, но отец встал из-за стола и вышел с незнакомцем во двор. Юноша собирался подслушать их разговор, но волновался, что может упустить момент, когда Байлиху всё же придёт. Пока он колебался, в окне промелькнула знакомая тёмная фигура друга. «Байлиху, когда ты пришёл?» Яньцы немедленно отбросил сомнения и отправился открывать дверь. «Довольно давно, но не решался подойти к двери». Байли Ху все еще держал в руке алый фонарь. На улице было ветрено и дождливо, но его одежда совсем не промокла, как будто он пришел из места, где ясная и солнечная погода. «Почему бы тебе не войти?» «Я не хочу». «Но ты все равно уже пришел, не так ли?» «Это потому что...» Байли вздохнул и замолчал. «Не волнуйся больше и не думай так много», — радостно сказал Яньцы. «Послушай, мой отец приготовил для тебя целый пир. Он действительно хочет принять тебя в нашем доме и даже позволил мне играть на цинь. Когда он думал, что ты не придешь, то собирался послать кого-нибудь за тобой». «Твой отец спрашивал обо мне?» Глаза Байли Ху вспыхнули. «Да, он также спрашивал, есть ли что-то, что ты не можешь есть или пить. Думаю, он хочет помочь тебе привыкнуть к этому месту». «В самом деле...» Улыбнулся Байлиху и положил фонарь. «А где твой отец?» «К нему пришёл какой-то гость, и они вместе вышли во двор, чтобы что-то обсудить. Давай сначала поедим, они скоро вернутся». «Гость...» «О котором ты говоришь? Его волосы собраны в пучок, а сам он носит плащ зелёного цвета, не так ли?» байлиху посмотрел в сторону заднего двора и презрительно усмехнулся. «Ты встретил его по дороге сюда? Я и сам его впервые вижу. Даже и не знаю, кто он такой». Янцы вспомнил слова отца про суп из лотоса. «Не переживай. Вот, попробуй сперва. Это моя мама приготовила. Невероятно вкусно». Байлиху не взял миску и продолжал смотреть в окно. Его глаза наполнились печалью. «Что с тобой?» — спросил Яньцы, сделав глоток супа из лотоса. «Я думаю о своём доме», — ответил Байлиху. «Хотя это просто обшарпанная хижина, в ней нет никаких ценных вещей. Мои родители давно умерли. Весной я привык собирать луговые цветы и наблюдать за рыбками у реки. Летом любуюсь цветами лотоса и отпугиваю надоедливых насекомых. Осенью я делаю наброски листьев клёна, а зимой люблю заваривать чай и наслаждаться видом снега из окна. Даже если мой дом не сделан из золота, он всё равно дороже всего на свете. Мне очень жаль. яньцы чувствовал себя виноватым. Я слишком эгоистичен». «Ты каждый день говоришь, что хочешь сыграть мелодию, затрагивающую сердца. Но знаешь ли ты, что для этого необходимо?» Байли внезапно посмотрела в глаза Яньцы. «Я пока не нашел ответ на этот вопрос». «Тогда я тебе подскажу», — прошептал Байли «Когда ты испытаешь сильную боль, и на твоем теле не останется живого места, тогда ты будешь смотреть на мир иначе, и сможешь сыграть мелодию, затрагивающую сердца. Каждый раз, когда ты будешь натягивать струну, твое сердце будет кровоточить, и так будет до тех пор, пока рана не затянется, и все не станет, как прежде». Янцы задрожал. Но прежде чем он успел ответить, его отец вернулся. Странно. Гостя с ним не было. В тот момент, когда он увидел Байлиху, в его глазах отразился ужас, который он тут же подавил и взял себя в руки. «Ты друг Яньцы?» Отец посмотрел на юношу сверху вниз. «Да, меня зовут Байлиху». Он лишь слегка кивнул. Отец неловко прокашлялся. «Яньцы сказал, что ты живешь один в горах». «Это правда», — ответил Байлиху. «Мои родители рано скончались. Я с детства жил без присмотра, рыбачил и занимался лесным хозяйством. Прошу прощения, если доставлю вам какие-либо неудобства». «Все в порядке, ты просто...» Байлиху взглянул на отца юноши. «Просто ты намеренно познакомился с Яньцы и пришел сюда. Чего ты хочешь?» Внезапно повысил голос отец. «Отец!» — окликнул его Яньцы. «Я спрашиваю его, а не тебя!» — прикрикнул отец. Байлиху улыбнулся. «Я случайно встретил яньцы в павильоне Лумин и никак не ожидал, что подобное может произойти. А пришел я сюда не по собственному желанию, а по воле богов, а что до моих намерений. Я всего лишь хочу помочь яньцы совершенствоваться в музыке и достичь невероятных высот». Если я приму тебя в своем доме, можешь ли ты поклясться, что никогда не причинишь вреда моей семье? Отец, как мой друг может причинить кому-то вред? Яньцы вступился за Байлиху. Тебе не следует с ним так разговаривать. Байлиху сделал шаг навстречу отцу. Что тебе нужно? Отец бросил быстрый взгляд на дверь, ведущую к заднему двору. В это время Яньцы почувствовал запах ладана в воздухе а если бы я и хотел причинить кому то вред здесь остался бы ты в этом доме со мной спокойно спросил бэйлиху ты должен выпить эту миску супа из лотоса это будет твоим свидетельством передо мной и яньцы на этот раз даже юноша почувствовал себя странно отец байлиху пришел в качестве гостя зачем заставлять его есть этот суп чтобы что то доказать это против всех норм гостеприимства Отец не ответил, но его лицо в одно мгновение искривилось. «Если настаиваешь, то я это выпью», — спокойно произнёс Байлиху. «Однако...» Я сделаю это не из-за страха перед тобой и тем человеком, а ради музыкального искусства Яньцы, которое однажды сможет достигнуть невероятных высот. Яньцы, дай ему миску с супом. Яньцы не смог противостоять от супа, поэтому он взял миску с супом в руки и протянул ее Бай Лиху. Прости его за это. Можешь сделать небольшой глоток, и он от тебя отстанет. Яньцы. «Не забывай, ты обещал мне, что однажды сможешь сыграть мелодию, затрагивающую сердца!» Сказал Байлиху и, не раздумывая, взял миску с супом и выпил ее залпом. «Дело сделано! Дело сделано!» Произнес отец, затем быстро повернул голову и прокричал. «Он, наконец, ее выпил!» Янцы не понимал, что происходит, как вдруг раздался звук удара миски о пол. Тогда юноша повернул голову и увидел Байлиху, лежащего без сознания. «Байлиху! Байлиху!» Яньцы упал на колени рядом со своим другом и пытался привести его в чувство. Однако юноша так и лежал с закрытыми глазами, а его алый фонарь, оставленный в углу, постепенно погас. Спустя некоторое время Яньцы встал и в одно мгновение осознал, что только что произошло. «Отец! Что в этом супе из лотоса?» Его отец колебался и, видя выражение лица своего сына, не осмеливался что-либо сказать. «Позвольте мне всё объяснить». Словно из ниоткуда возник незнакомец в зелёном плаще. Яньцы сердито на него смотрел, но тот не обращал на юношу никакого внимания. Наоборот, он даже выглядел довольным результатом. «В этот суп было добавлено особое зелье, которое я сам приготовил». «Особое зелье?» «Это секретный рецепт, но ингредиенты вполне обычные. Мускус, киноварь, Реалигар и так далее. Хоть и достать некоторые было не так легко это специальное зелье убивающее демонов, но Байлиху умер после того, как принял ваше зелье. Почему вы хотели причинить ему боль? Яньцы прикусил губу. Он не монстр, сынок. «Ты очарован его чарами, поэтому, естественно, не можешь увидеть правду. Он тысячелетиями совершенствовал их в близлежащих горах. Если бы не этот алхимик, вся наша семья могла бы погибнуть!» Почти рыдая, произнес отец. «Чушь! Он мой друг и приехал сюда только когда ты его пригласил!» В самом деле, странно улыбнулся незнакомец в зеленом плаще. «В таком случае, почему с тобой все в порядке после этого супа, а твой друг замертво упал на пол?» Яньцы не мог вымолвить ни слова. «Мое секретное зелье — невероятно удивительная вещь. У обычных людей оно может вызвать лишь легкое недомогание в желудке, но если это демон, то зелье сразу становится ядовитым и убивает его. Так, личность твоего друга была подтверждена». Янцы посмотрел на фонарь Байлиху, а затем внезапно поднял голову. Даже если он демон, то что с того? В тот день, когда отец разломал мою цинь пополам и выбросил в реку Байлиху, сделал мне бесценный подарок и сопровождал мою игру звуками флейты. Всё это время он старался помочь мне улучшить мои музыкальные навыки. «Он никогда не причинял мне вреда, не говоря уже о том, чтобы вообще хоть что-то со мной сделать! А вы с моим отцом оказались в сговоре и устроили для него ловушку, как вы могли!» «Сын!» Отец чуть не задохнулся от гнева. «Как ты можешь оставить своих родителей и говорить об этом монстре?» «Не волнуйтесь», — сказал незнакомец в плаще. Хоть демон и мертв, ваш сын провел с ним слишком много времени. Сейчас его тело и разум затуманены злыми чарами. Просто отпаивайте его моим лекарством. Со временем он выздоровеет. В таком случае все хорошо. Я позабочусь о вашем вознаграждении. Сумму мы с вами заранее обсудили. Незнакомец в зеленом плаще протянул руку к телу Байлиху, собираясь осмотреть его вещи, но Яньцы закрыл его собой и с яростью воскликнул. «Не трогай моего друга!» «Почему ты такой упрямый?» Сказал незнакомец. «У людей и духов разные пути, такие, как ты, должны жениться, построить карьеру и помогать родителям, вот и все. Теперь я, наконец, понимаю...» Яньцы взял Байлиху за руку и усмехнулся. «О чем ты говоришь?» Незнакомец заметил, что поведение Яньцы изменилось. Он словно говорил сам с собой. «Вчера, когда я уговаривал тебя прийти, ты ведь всё знал», — медленно произнёс Яньцы. «Ты догадывался, что мой отец никогда не разрешит мне играть на цинь, но убеждал меня в обратном, чтобы я солгал тебе. Ты знал, что наш гость — алхимик, который собирается лишить тебя жизни». Когда я лично предлагал тебе этот суп из лотоса, ты знал, что будет, если ты его выпьешь. Представить не могу, что творилось у тебя на душе. Почему ты пришел, если знал, что это ловушка?» Отец юноши увидел страдающее выражение лица своего сына и испугался. Он приказал алхимику привести его в чувство, но тот лишь держался за рукоять своего меча на поясе и пристально смотрел на яньцы. «Теперь я понимаю, Байлиху». Лицо юноши побледнело, словно он вот-вот рухнет без чувств. «Я понимаю, почему ты пришёл, зная, что идёшь на верную гибель, испытав сильную боль, такую, как будто на теле не осталось живого места. Именно тогда начинаешь смотреть на мир иначе, и только тогда можно сыграть мелодию, затрагивающую сердца. Теперь я знаю, о чём ты говорил. Я обещаю во что бы то ни стало сыграть для тебя эту мелодию. Она станет не только твоей мечтой, но и моей». «Почему он так себя ведёт? Разве он не очарован демоном?» — беспокоился отец. «Нет». «Скорее всего, нет. Демон уже мертв. Нет причин для беспокойства», — покачал головой алхимик. Эти двое начали спорить друг с другом, но Янь Цинь не слышал ни слова из их разговора. Он отпустил руку Байли Ху и, не обращая внимания ни на своего отца, ни на незнакомца в зеленом плаще, направился в свою комнату. Через некоторое время оттуда раздался слабый плачущий звук Цинь, и каждая нота была подобна капле крови, стекающей по сердцу». Мелодия не прекращалась до самой ночи. В этот момент видение прервалось, и дух перестал играть. Кончики его пальцев оторвались от струн, но казалось, что в облачных вратах всё ещё слышались отзвуки его мелодии. «Это история Дзянь-Яньцзы и Бай-Лиху». Его пустые глаза смотрели вдаль. «Я всю ночь играл» а рано утром упал на цинь и умер от потери крови. Когда слуга обнаружил меня, мое тело уже окоченело точно так же, как и тело моего друга, только пальцы все еще сжимали струны музыкального инструмента. Моя мать была убита горем. Она так много плакала, что ей даже пришлось выпить успокоительный отвар. Отец же пребывал в гневе. Он приказал допросить алхимика, но тот уже давно умчался на своей лошади в неизвестном направлении. «Все надеялись, что я просто забуду обо всем и стану прежним». Сяобаю было очень жаль духа. В его глазах защипало от наворачивающихся слез. Фэйю даже и бровьи не повел, он фыркнул и произнес... «Сотню лет назад ты пересек границу между жизнью и смертью, испытал невыносимую боль, и, наконец, можешь сыграть мелодию, затрагивающую сердца. Что ж, ты исполнил свою мечту. Теперь пора покинуть этот мир. Зачем собирать души людей во дворце и превращать их в окоченевших?» Дух слабо вздохнул. «Я был мертв в течение долгого времени». Обыскивал округу почти сто лет, путешествовал по всему миру и даже встретил своего умершего отца. Поговорил с ним и высказал все, что не мог сказать при жизни, однако, как бы я ни старался, так и не смог найти следов в лиху Я закончил мелодию, но того, кто должен был ее услышать, больше нет, и я ощущал себя потерянным. Однажды, проходя мимо дворца, у меня возникло чувство, словно вот-вот встречу старого друга. Он указал на зеленую флейту в руке Сяо Бая. Мне было так грустно в тот день, что я забыл взять флейту Бая Лиху на память о нем. Вероятно, она была украдена алхимиком и каким-то образом попала в руки этого молодого человека. Звуки этой флейты невероятно прекрасны. Они заставили меня вспомнить массу эмоций. В тот момент я принял его за Байлиху, но не мог показаться. Мое лицо выглядело ужасно и отвратительно. В спешке мне пришлось с помощью музыки собирать с души людей во дворце. Так я бы смог восстановить свой прежний облик. Однако он почти не изменился». «И кажется, все это было напрасно». «Именно по этой причине таинственный музыкант приходил играть под твоим окном в течение семи ночей подряд, прежде чем началось окоченение», — пояснил Фэйю Сяобаю. «Я как раз собирался спросить, как ты узнал, что нужно использовать эту флейту?» «Дай мне подумать» сяобай почувствовал себя уставшим, и его память была подобна парящему во воздухе паучьему шелку, неспособному соединиться. Фэй Ю терпеливо ждал. «Это случилось еще до того, как я оказался в этой стране. В детстве я всегда был слабым и часто болел. Мои родители сильно волновались. Однажды незнакомец, пришедший издалека, навестил наш храм и заявил, что может вылечить мою болезнь, и дал мне флейту. Предался воспоминаниям Сяо Бай. Однако тот человек не был алхимиком, и зеленого плаща у него тоже не было. Я помню, что его голос был очень тихим, и он постоянно носил устрашающую, но очень красивую маску на лице. Он никогда ее не снимал, и это меня немного пугало». Тогда мой отец приказал мне вернуться в мою комнату, а незнакомцу — удалиться. Но с тех пор мое тело крепло, а здоровье улучшалось. Я мог свободно прогуливаться по горам и играть с другими детьми во дворе. А когда меня отправили в эту страну, мать велела взять эту флейту с собой в качестве благословения. «Был ли у маски золотой узор по центру?» — спросил Фэй Ю. «Возможно. Я действительно не могу вспомнить», — ответил мальчик. «Фэй Ю, я как-то слишком устал. Кажется, со мной что-то не так». После окончания мелодии он почувствовал непреодолимую сонливость и едва боролся со сном. Можно ли сказать, что дух наложил на него какое-то заклинание? Но тот выглядел так непринужденно, что, казалось, он ничего не делал. Веки Сяобая постепенно опускались и становились все тяжелее и тяжелее. Он едва мог четко расслышать, о чем говорили Фэйю и дух. Фэй Ю внимательно посмотрел на него, опасаясь, что тот вот-вот заснет. Тогда могут возникнуть серьезные проблемы. «Пока я бродил по этому миру, я случайно встретил человека в маске, о котором вы упомянули. Я думаю, что это может быть жнец, обладающий непостижимой силой, достигающий высоты горы и глубины моря. Именно он направил меня в этот дворец. Он сказал, что здесь есть человек, которого я давно хочу увидеть». Также он научил меня как собирать души людей с помощью мелодии цинь. Я даже не знал, что это нечто запретное. В конце концов, я так и не смог встретиться с Бай Лиху. Где сейчас отодняться? спросил Фэйю. Я не знаю, махнул рукой дух. Мы виделись лишь однажды. Почему лишь однажды? уточнил Фэйю. Разве ты не знал его раньше? В молодости я все время проводил за игрой на цинь и ни с кем не общался. Теперь я одинокая душа, откуда мне знать? Я не знаю, где он сейчас. В тот раз он сам меня нашел. Где ты его видел в последний раз? Вероятно, в горах Кунь-Лунь. В то время из-за смерти Байлиху я чувствовал себя одиноким и потерянным, поэтому не хотел находиться в людных местах. Фэйю задумался и ничего не ответил. Казалось, он вспоминал местность горкуни лунь размышляя о местонахождении Жнеца. «Когда он пришел ко мне, я был в отчаянии. Жизнь и смерть, потеря Байли-Ху. В тот день я сидел рядом со снежным лотосом. Я специально старался не показываться людям на глаза. Однако Жнец заметил меня и тихо произнес. «Ты пробыл здесь уже долгое время». «Все еще грустишь о прошлом?» Я тут же понял, что это необычный человек. Но его слова затронули мое сердце. Я поднял на него свой взгляд и заметил ту самую маску с золотым узором по центру. «Ты сказал, что он научил тебя заклинанию, как ты его выучил?» Спросил Фэйю. «Он сказал мне, что так я смогу встретиться с Бай лиху Поэтому я должен найти это место и выучить это заклинание». Я был уверен, что мне потребуются годы, чтобы его освоить, но тот заверил меня, что мне всего лишь нужно передать мою цынь. Я сначала испугался, что он хочет забрать мой самый ценный подарок от друга. Ножнец убедил меня, что только так я смогу увидеть байлиху Он взял мою цынь и сыграл одну мелодию. Какую мелодию? Судя по моему опыту, это была неприятная на слух, но очень своеобразная мелодия. Дух сделал паузу и продолжил. Я даже думаю, что она не принадлежит этому миру и звучит больше как проклятие, так и есть. Кивнул Фейю. Конечно же, он не обучал тебя заклинанию, а наложил его на цини. Заклинание. Дух не совсем понял, что имел в виду Фейю. В конце концов, для обработки заклинаний нужно время, но произносить их не так легко. Фейю продолжил. После того, как жнец сыграл ту мелодию, он сразу покинул гору Кунелуни. Он предупредил меня, что сначала я должен подождать около месяца и не следовать за ним, иначе заклинания не сработает Тогда я всего лишь хотел найти Байлиху и мало обращал внимание на окружающих, поэтому и не подумал пойти за этим человеком. Но он точно не жил на той горе. Сомневаюсь, что у него вообще есть постоянное место жительства». «Хм, ты знаешь, почему не можешь найти Байлиху даже после ста лет поисков?» — спросил Фэйю. «Умоляю, скажи мне. Мне жаль, но жнец солгал тебе». Усмехнулся Фэйю. «Потому что твоего друга Байлиху никогда не было в этом дворце. Так ты просто бесцельно бродил здесь по ночам и собирал души людей. Даже если ты все здесь перевернешь, ты не сможешь найти своего друга» тогда скажи мне, где он?» Дух с тревогой бросился к Фейю. Его фигура вспыхнула, а порыв ветра развивал его волосы. Фэйю слегка повернулся боком и отстранился. В то же время Сяобай, который и так был сбит с толку, не мог больше сдерживаться и рухнул на пол.